Параграф 2. Египет Среднего Царства. Состояние экономики, общественные отношения. Фараоны 11 но особенно 12 династии, сосредоточив в руках центрального правительства людские и материальные ресурсы страны, восстановили общеегипетскую ирригационную систему, существовавшую в эпоху Древнего Царства. Однако потребности возросшего населения требовали новых земельных площадей. Поэтому центральное правительство предприняло крупные ирригационные работы в обширной и болотистой, бывшей до сих пор малопригодной для земледелия, Фаюмской котловине был прорыт магистральный канал, соединивший Фаюмскую впадину с Нилом, а ранее заболачиваемое озеро стало колоссальным водохранилищем, из которого через систему дополнительных каналов орошалась окрестная территория. Фаюм стал цветущим сельскохозяйственным районом Египта с многочисленным населением. Одним из центров Оазиса стал новый город Иллахун, построенный по всем правилам градостроительного искусства с широкими пересекающимися под прямым углом улицами. Здесь же у входа в Фаюмский оазис было возведено. Грандиозное каменное здание с тысячами комнат, коридоров, переходов, разнообразными залами, которые греки назвали лабиринтом. Судя по всему, это был заупокойный храм одного из самых удачливых фараонов двенадцатой династии Аменем Хета III около 1850-1800 годов до нашей эры. По всей вероятности этот храм рассматривался как своего рода символ объединенного Египта и абсолютной власти фараона, а в его залах хранились изваяния многочисленных, их насчитывает до тысячи, местных и общеегипетских божеств. Однако лабиринт не сохранился, и о нем можно судить лишь по описаниям. Чтобы обезопасить вновь освоенный район Фаюма от набегов ливийцев, на его западных границах была возведена мощная крепость с постоянным гарнизоном. Обширные ирригационные работы проводились и в Дельте все это делало южную дельту фаюм и прилегающие области жизненно важными центрами государства и именно сюда в новый город и тауи соединяющий обе земли фараоны двенадцатой династии перенесли свою резиденцию из фив введение новых освоенных площадей способствовало подъему всего сельского хозяйства. Появляется более удобный плуг, облегчающий труд пахаря, выводятся новые породы крупного рогатого скота, а также тонкорунных овец, дающих ценную шерсть. Страница 41. В это время египтяне освоили бронзу, металл, который по своим качествам намного превосходит более мягкую медь. Нужно сказать, что многие народы Месопотамии, Малой Азии, Восточного Средиземноморья применяли бронзу значительно раньше египтян. Это отставание было вызвано прежде всего отсутствием в долине Нила и окружающих его странах олова, необходимого компонента для получения бронзового сплава и известной удаленностью Египта от источников добычи олова. Из других важных достижений следует отметить появление принципиально новой отрасли производства пастового стекла. Изделие из него не выдувается мастером через трубки, а изготовляется путем разлива расплавленной массы пасты в специальные формы. Развивавшаяся экономика позволяла не только удовлетворять нужды всего населения, но и давала значительные излишки продукции, зерна, ремесленных изделий. Но Египет нуждался в металлах, особенно в олове и серебре, в строительном дереве, столь необходимых для ремесел. Все это активизировало торговые операции, охватывающие теперь значительно больший ареал, чем в эпоху древнего царства. Египетские торговые караваны через дельту и Суэцкий перешеек, через палестинские и сирийские города доходят до Малой Азии и Вавилонии. Например, при раскопках палестинского города Гезер Обнаружены египетские статуи из песчаника и гранита, изделия из слоновой кости, развалины египетского храма. Одним из центров северо-восточной торговли Египта был город Библ в Финикии. Именно через Библ в Египет шли олово и серебро из Малой Азии, ценный ливанский кедр и строевой лес. При раскопках города Угарит в Северной Сирии обнаружены многочисленные вещи, вывезенные из Египта. Недалеко от Фив обнаружены вещи вавилонского происхождения, куски лазурита, жемчужины, амулеты, цилиндрические печати с клинообразными надписями и изображениями месопотамских божеств. Египтяне устанавливают связи с государством на Крите. Критские вещи обнаружены в Египте, а египетские в развалинах Кносского дворца. Другим направлением египетской торговли было Южное, в богатую золотом Нубию и далекую страну Пунт. Обычная торговая экспедиция формировалась в Фивах и по снабженной колодцами дороги в ущелье Вади-Хаммамат прибывала в порт Гассу, недавно обнаруженный археологами на берегу Красного моря. Здесь загружались корабли, которые брали курс, или на Синайский полуостров, к району Медных рудников, или на юг в пункт, откуда привозили эбеновое дерево, Слоновую кость благовония экзотических животных. Торговые связи с Нуби шли по Нилу, и чтобы облегчить плавание при Сен-Уссерте Третьем, был проведен обводной канал, позволяющий обогнуть один из труднопроходимых нильских порогов. В надписи Сен-Уссерта Третьего Упоминается крупный торговый центр Икен около второго порога Нила, где найдена египетская надпись. Страница 42. В Среднем царстве произошли существенные изменения в организации производства. В источниках мало сведений о громадных царских хозяйствах, доминировавших в эпоху древнего царства, что, скорее всего, говорит о падении их удельного веса в экономике. Однако вельможные и хромовые хозяйства сохраняют свое ведущее значение. По документам из архива одного из жрецов можно представить организацию среднего по своим размерам имения. Оно пользовалось известной самостоятельностью, как по отношению к царскому, так и к крупному храмовому хозяйствам, и свидетельствует об устойчивом положении средних поместья. Во многих произведениях среднего царства упоминаются небольшие хозяйства, обрабатываемые не только их владельцами, но и дополнительной рабочей силой, в том числе и рабами. В египетских поселениях выделяются отдельные зажиточные дома, включающие целый коллектив родственников, отроков, воспитанников, детей, которые были лишь условными обозначениями зависимых лиц дома, а также рабов. Особенностью египетской экономики эпохи Среднего Царства было укрепление средних хозяйств, в которых известный простор получили отношение частной собственности, связи с рынком, применения рабского труда. Наряду со средними поместьями повышается удельный вес мелкого землевладения. Возделыванием крохотных участков традиционно занимались жители сельских поселений. Но количество мелких земледельцев в эпоху Среднего Царства пополнилось за счет дробления многих царских хозяйств, централизованно обрабатываемых прежде рабочими отрядами. Теперь эти владения делятся на множество наделов, которые передаются в пользование земледельцам с обязательством уплаты налогов и выполнения повинностей. Аналогичный процесс происходит и во многих хромовых хозяйствах. Мелкие земледельцы, составляющие основной контингент непосредственных производителей, обозначались в документах Среднего Царства термином «ХМУ нисуд. Царские люди. Причем так обозначались не только работники царских и хромовых владений, но и трудовое население вельможных и средних частных поместьй. Данное положение объясняется не только наличием деспотической власти фараона, считавшегося верховным собственником всех египетских земель, но и специфическим характером учета и распределения рабочей силы, сложившимся в Египте во времена Среднего Царства. Система организации рабочей силы заключалась в следующем. Все царские люди юного возраста переписывались писцами и распределялись по профессиям – земледельцы, пастухи, ремесленники, воины, торговцы и так далее. После определения профессии царские люди направлялись в царские, хромовые, вельможные, средние и всякие другие хозяйства, в которых они должны были работать пожизненно, хотя были возможны перераспределения рабочей силы. Причем эксплуатация царских людей Допускалось двоякое. Они или работали в централизованном хозяйстве и получали все довольствие с господских складов, или им выделялся земельный участок, с которого они кормились. Довольно распространенной практикой было и совмещение обоих типов эксплуатации, когда выдачи со склада дополняли продукцию, получаемую с участка. Однако государственное распределение рабочей силы царских людей не отрицало необходимости использования рабского труда. Количество рабов в период Среднего Царства увеличилось по сравнению с эпохой Древнего Царства при централизованном распределении царских людей В первую очередь учитывались интересы царских, храмовых и вельможных хозяйств, представителей царской администрации. В этих условиях устойчивое существование средних хозяйств возможно было лишь с использованием рабского труда, хотя в них были заняты и другие категории работников. Рабы требовались во многих средних хозяйствах, где применялись интенсивные методы хозяйствования, укреплялись товарные связи с рынком, частно-собственнические отношения. Основными источниками рабов были успешные войны, во время которых в Египет пригонялись десятки тысяч пленников. Они и пополняли прежде всего царские, хромовые, вельможные поместья, но попадали и в средние хозяйства. Страница 43. Так Сенусерт III после одного из походов подарил своему телохранителю сначала 60 голов рабов а затем еще сто голов. О количестве обращаемых на рабском рынке рабов можно составить представление по одной из купчих того времени. В ней говорится, Я приобрел 31 голову людей, 33 быка и тринадцать ослов. Развитие частного рабовладения характерная черта общественных отношений Египта Среднего Царства. Изменения произошли в господствующем классе Египта. Можно говорить о расширении его состава. К нему относились египетская родовитая и служилая аристократия, высшее жречество, члены государственного аппарата. Но в своих низших звеньях он пополнялся за счет средних и мелких рабовладельцев, собственников частных владений глав домов, существующих в сельских поселениях. Государственное управление завоевательная политика. После объединения Египта в единое централизованное государство был восстановлен многочисленный бюрократический аппарат управления с иерархией, сложившейся в основных чертах еще в Древнем Царстве. Во главе всего управления стоял фараон, сын Ра от плоти его, бога человек наделенные абсолютной властью. Однако фараонам Среднего Царства не удалось поставить под свой контроль Номовое управление, которое находилось в руках Номархов, происходивших из местной знати. В переходный от Древнего к Среднему Царству период, когда централизованное государство распалось на Номы, Последних сложились сильные номовые династии, и фараонам 11 12 династии приходилось с этим считаться. Фараоны Сенусерт III 1887-1850 годы до нашей эры и его сын Аменемхет III 1850 1880-е годы до нашей эры сделали попытку заменить ряд наследственных номархов царскими ставленниками и пресечь местные династии. Но они встретили мощное сопротивление, заставившее их отступить. Недовольство номархов В конечном итоге вылилось в заговоры против жизни фараонов. Фараон Аменемхет I 2000-1980 годы до нашей эры сообщает, что заговорщики напали на него с оружием в руках в его спальне. Хотя этот заговор не удался, основатель 12 династии в конце концов погиб насильственной смертью. Страница 44. От Кинжала убийцы пал и фараон Аменемхет II. Свидетельствами сложных отношений между центральной властью фараонов и местными номархами, служит сравнение царских усыпальниц и гробниц Номархов. За исключением величественного погребального сооружения Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри и грандиозного поминального храма-лабиринта Аменемхета III в Фаюме, усыпальницы многих правителей Среднего Царства, представляют собой довольно скромные сооружения в виде небольших и невыразительных пирамид, сложенных из сердца. В то же время сохранились громницы номархов, высеченные в скалах. Одними из лучших являются погребения, найденные в Бени-Хасане. Они представляют собой роскошные помещения, заполненные дорогими вещами, а их стены покрыты росписью, реалистически изображающей богатство и могущество погребенных. Сильные позиции местных правителей были питательной средой для проявления сепаратизма, ослабляя в целом власть фараонов. В этих условиях Царствующие фараоны предпочитали комплектовать центральное управление из среды служилых людей, приближая ко двору выходцев из средних прослоек, противопоставляя их номовой и родовитой аристократии. В целом, двенадцатой династии 2000 1775 годы до нашей эры удалось стабилизировать положение в стране и превратить Египет в сильное государство, располагавшее мощным военно-экономическим потенциалом. Опираясь на этот потенциал, XI-я династия проводила успешную завоевательную политику по традиционным направлениям. Продолжалось освоение Фаюма. Большие успехи были сделаны и в освоении Нубии, где были открыты богатые золотые приски. Стремясь закрепить свое господство в золотоносных районах Северной Нубии, египтяне прокладывают здесь дороги, строят систему крепостных городков, куда переселяют колонистов из Египта. В районе вторых порогов На обоих берегах Нила были построены мощные крепости Семне и Кумме, которые контролировали движение на юг и на север. Нубия в период Среднего Царства превратилась фактически в провинцию Египта, усиленно эксплуатируемую центральной властью. Сенусерт III – объявил официальной южной границей государства линию крепостей Семне и Куме, то есть отнес границу от Асуана ко вторым порогам. Жизненно важным для Египта было направление завоевательной политики в восточные средиземноморья, откуда египтяне получали серебро, олово, строительный лес, ценное кедровое дерево. В этом регионе власть египетских фараонов распространялась не только на Синайский полуостров, ставший египетской провинцией, но и на южную часть Палестины, а также на некоторые города Финикии, в частности Библ. В целом при двенадцатой династии Египет превратился в крупную державу на Ближнем Востоке. Присоединение обширных территорий сопровождалось захватом больших партий рабов, скота, материальных ценностей, направляемых в Египет. Кроме единовременных захватов, Египтяне организовали систематическую эксплуатацию завоеванных стран, естественные богатства которых направлялись на развитие египетской экономики, на обогащение различных прослоек господствующего класса.